Глава 13. Опасность близка. Было слышно, как в кустах копошится овца. Она заметно подустала, поэтому временно перешла на стехи и бормотала в такт шагам: От судьбы не сбежать, и по утру забытой тропою ты дойдёшь до дубрав от безумного шума вдали. И поверишь опять в то, что время пришло золотое, и вдохнёшь запах трав, и покажутся вдруг упыри. Завидев братьев, овца тут же спросила: "А котёнок?" Гордей мотнул головой в сторону Авося. Котёнок стоял растопырив лапы и пытался извернуться так, чтобы рассмотреть себя со всех сторон. "Где он испорченный?" потребовал ответа Евсей. Где я? поддёрнул котёнок. Ладно, понурился он чутко. Хоть я и не хотел вам говорить, думала, пойдёт как-нибудь. Но я вижу, что не обходится. Гордей угрожающе откашлялся. Он не любил конетели. Быстрее всего ончутка посопел. Он усыпляет сам себя. Ну, может, грибов каких с глазами успеет в сон прихватить. или заяца вот один раз уложил. Но клокастый заяц не в счет. Он всегда был неуравновешенный. А про котика я давно заметил. Едва квакнет по-особому. Брык и спит. Котенок наклонил голову, свел бровки и кивнул. Брык, сказал он. А ну покажи, велел авось у бобр. Мяу, мяу, мяу, отрапортовал котенок. Не брык. Понятно. Согласился Стап Пармёныч. Ну, а с негороз. Котёнок свёл к носу глаза, шлёпнулся на бок и потянулся всеми лапами. Бобур обернулся к ончутке. Так ты значит знал, что он баюн? Ну, я сначала думал просто котёночек. С повышенной тревожностью. Он иногда мяукал так, по-другому. Я думал, он немножко болеет, даже к бабушке ходил. Травки лечебной выпросил. А потом я понял, что это он в режим боюнства переходит, когда опасно или тоскливо, или просто не по себе. Мне бабушка давно про боюнов рассказывала, еще когда я только анчутить начинал. — А чего молчал-то? — нахмурился Евсей. — Не хотел никого расстраивать. Выпалил анчутка и посмотрел на котенка. Вид у Авося был такой, словно он и не думал расстраиваться. Он покатался в траве, потрихнулся и поддел головой лапу бобра. Пойдём плавать, батя. И то дело, сказал Остап Пармёныч. Кот-то поумнее вас будет. Посовещавшись в стороне, братья и Анчудка решили пока не паниковать, но на всякий случай получше прислушиваться к сорокам. Не напугает ли их чего? Заодно проверить все ближайшие норы и овраги, чтобы подыскать котёнку укрытие. А лучше несколько. Так, чтобы спрятать авоси как можно быстрее и надёжнее. «Я вокруг прятальных мест ягоды смердючки набросаю», — сказала Анчутка. «Она нюх отбивает напрочь. Там не то что кота, селёдку тухлую не учуешь». Авось вынырнул недалеко от Анчутки, и помахал хвостом, смешно выставив его из воды. Через секунду на поверхности показалась голова выдры. «Они появились!» Завопила голова и, задыхаясь, устремилась к берегу. Выдра Таисия выбралась на камень, вдруг поняла, что ужасно орёт, зажала пасть лапами и прохрипела. «Появились!» Бобр схватился за сердце. братья встали плечом к плечу. Кто? тихо спросила выдра. Новости, прошептала выдра. Про него. Он совсем близко. Котенок тяжело дышал, с него стекала вода. Выдра прижала уши. Он уже здесь, пробормотала она и заплакала. Карпы шушукаются на глубине. Новости по реке доходят быстро. Птица, выдра всхлипнула. Птица гагана, что принесла кота, пила воду у истока и сказала, что волколак уже добрался до приграничных болот. Значит, Гордей побледнел. Самое позднее завтра я не пойду в хатку к бобру, вдруг объявила вось. Я в дупло пойду, где всегда. Хорошо, решил Гордей. У болота тоже место удачное. Батя, твои не подведут. Астап-пармёноч шлёпнул хвостом. Его не подведут. Все речные обитатели как один стояли на том, что в жизни не видели никаких котов. Клакастый заяц Тоже уши давал на отсечение, что все зайцы, белки и прочие мелкозубые про кота и не пискнут. Волколака все боятся, так что, когда он заявится, все будут накрепко замурованы. — Ему не дознаться, — заверила Анчутка. — Пересиди им. — Решено. Гордей подтолкнул Евсея плечом. — Папаша тогда на тебе. — Уже все схвачено. Евсей улыбнулся. Папашу внезапно вызвали в сырой бор. Говорят, сырость стала зашкаливать. Так что пока он проверит, не чудят ли там друзья болотника, пока по дороге знакомых навестит. У. -у, -у, -у. И давайте попроще как-то, а то у вас такие лица, будто волколак идёт. Навцу, вяло обдирающую листочки малины, никто не обращал внимания. Котёнок подошёл к ней и потёрся о ноги. Я возьму тебя с собой. — сказал авось. — Будешь кушать сочную травку и молчать. — Пойдём, — согласилась овца. — Это хотя бы разумно. И котёнок, то забегая вперёд, то путаясь у овцы в ногах, повёл её к болоту. Он чутко проводил их взглядом. — Теперь я понял, для чего её спас, — проговорил он еле слышно. — Чтобы волколак её первый, того, вместо котика, Бесёнку почему-то стало неловко, и он, словно пытаясь заглушить свои слова, громко-пригромко высмаркался.